Карлсон шумит Пока малыш гостил у Карлсона, мама была у доктора. Она задержалась дольше, чем рассчитывала, а когда вернулась домой, малыш уже преспокойно сидел в своей комнате и рассматривал марки. — А ты, малыш, все возишься с марками? — Ага, — ответил малыш, и это была правда. А о том, что он всего несколько минут назад вернулся с крыши? Он просто умолчал. Конечно, мама очень умная и почти все понимает, но поймет ли она, что ему обязательно нужно было лезть на крышу, в этом малыш все же не был уверен. Поэтому он решил ничего не говорить о появлении Карлсона. Во всяком случае, не сейчас. Во всяком случае, не раньше, чем соберется вся семья. Он преподнесет этот роскошный сюрприз за обедом. К тому же мама показалась ему какой-то невеселой. На лбу между бровями залегла складка, которой там быть не должно, и малыш долго ломал себе голову, откуда она взялась. Наконец собралась вся семья, и тогда мама позвала всех обедать. Все вместе сели за стол, и мама, и папа, и босса, и Беттон, и малыш. На обед были голубцы, опять капуста, а малыш любил только то, что не полезно. Но под столом у его ног лежал Бимбо, который ел все без разбору. Малыш развернул голубец, скомкал капустный лист и тихонько швырнул его на пол для Бимбо. — Мама, скажи ему, что нельзя это делать, — сказала Беттон, — а то Бимбо вырастет таким же невоспитанным, как малыш. Да — Да-да, конечно, — рассеянно сказала мама. Сказала так, словно и не слышала, о чем речь. А вот меня, когда я была маленькой, заставляли съедать все до конца, не унималась Беттон. Малыш показал ей язык. «Вот — Вот-вот, полюбуйтесь. Что-то я не замечаю, чтобы слово «мамы» произвело на тебя хоть какое-нибудь впечатление, малыш. Глаза у мамы вдруг наполнились слезами. — Не ругайтесь, прошу вас, — сказала она. — Я не могу этого слышать. И тут... Выяснилось, почему у мамы невеселый вид. Доктор сказал, что у меня сильное малокровие от переутомления. Он сказал, что мне необходимо уехать за город и как следует отдохнуть. За столом воцарилось молчание. Долгое время никто не проронил ни слова. Какая печальная новость. Мама, оказывается, заболела. Стряслась настоящая беда, вот что думали все, а малыш думал еще и о том, что теперь маме надо уехать, и от этого становилось еще ужасней. «Я хочу, чтобы ты стояла на кухне всякий раз, когда я прихожу из школы, и чтобы на тебе был передник, и чтобы каждый день ты пекла плюшки», — сказал, наконец, малыш, — «ты думаешь только о себе», — строго осадил его боссы. Малыш прижался к маме. — Конечно, ведь без мамы не получишь плюшек, — сказал он. Но мама этого не слышала. Она разговаривала с папой. Постараемся найти домашнюю работницу на время моего отъезда. И папа и мама были очень озабочены. Обед прошел не так хорошо, как обычно. Малыш понимал, что надо что-то сделать, чтобы хоть немножко всех развеселить. А кто лучше его сможет с этим справиться? «Послушайте теперь приятную новость», — начал он. «Угадайте-ка, кто сегодня вернулся?» «Кто вернулся?» «Надеюсь, не Карлсон?» — с тревогой спросила мама. «Не доставляй нам еще лишних огорчений». Малыш с укором посмотрел на нее. «Я думал, появление Карлсона всех обрадует и не огорчит». Босс расхохотался. «Хорошая у нас теперь будет жизнь! Без мамы...» но зато с Карлсоном и домработницей, которая наведет здесь свои порядки. — Не пугайте меня, — сказала мама. — Подумайте только, что станет с домработницей, если она увидит Карлсона. Папа строго посмотрел на малыша. — Этого не будет, — сказал он. — Домработница никогда не увидит Карлсона и ничего не услышит о нем, обещай малыш. — Вообще-то Карлсон летает куда хочет. — сказал малыш. — Но я могу обещать никогда ей о нем не рассказывать. — И вообще ни одной живой душе ни слова, — сказал папа. — Не забывай наш уговор. — Если живой душе нельзя, то, значит, нашей школьной учительнице можно. Но папа покачал головой. — Нет, ни в коем случае, и ей нельзя. — Понятно, — воскликнул малыш. — Значит, мне и о домработнице тоже нельзя никому рассказывать потому что с ней наверняка будет не меньше хлопот чем с карлсоном мама вздохнула еще неизвестно сможем ли мы найти домработницу на следующий день они дали объявление в газете но позвонила им только одна женщина звали ее фрекин бок несколько часов спустя она пришла договариваться о месте У малыша как раз разболелось ухо, и ему хотелось быть возле мамы. Лучше всего было бы сесть к ней на колени, хотя, собственно говоря, для этого он уже был слишком большой. «Когда болят уши, то можно», — решил он, наконец, и забрался к маме на колени. Тут позвонили в дверь. Это пришла бок Малышу пришлось слезть с коленей, но все время, пока она сидела, малыш не отходил от мамы ни на шаг, висел на спинке ее стула и прижимался больным ухом к ее руке, а когда становилось особенно больно, тихонько хныкал. Малыш надеялся, что домработница будет молодая, красивая и милая девушка, вроде учительницы в школе. Но все вышло наоборот. Фрёкин бок оказалась суровой пожилой дамой высокого роста, грузной, да к тому же весьма решительной и в мнениях, и в действиях. У нее было несколько подбородков и такие злющие глаза, что малыш поначалу даже испугался. Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит бок Бимбо это тоже понял, и все лайл и лайл, пока не охрип. — Ах, вот как! У вас, значит, собачка! — сказала фрекенбок. Мама заметно встревожилась. «Вы не любите собак, Фрёкинбок?» — спросила она. «Нет, отчего же я их люблю, если они хорошо воспитаны?» «Я не уверена, что Бимбо хорошо воспитан», — смущенно призналась мама. Фрёкинбок энергично кивнула. «Он будет хорошо воспитан, если я поступлю к вам. У меня собаки быстро становятся шёлковыми» малыш молился про себя чтобы она к ним никогда не поступила к тому же снова больно кольнула в ухе и он тихонько захныкал что что а вышкалить собаку которая лает и мальчика который ноет я сумею заявила фрекенб и усмехнулась видно этим она хотела пристыдить его но он считал что стыдиться ему нечего и поэтому сказал тихо, как бы про себя. — А у меня скрипучие ботинки. Мама услышала это и густо покраснела. — Надеюсь, вы любите детей, Фрёкинбок? — Да? — О, да, конечно, если они хорошо воспитаны, — ответила Фрёкинбок и уставилась на малыша. И снова мама смутилась. — Я не уверена, что малыш хорошо воспитан. — пробормотала она. — Он будет хорошо воспитан, — успокоила маму Фрёкинбок. — Не беспокойтесь, у меня и дети быстро становятся шёлковыми. Тут уж малыш покраснел от волнения. Он так жалел детей, которые стали шёлковыми у Фрёкинбок. А вскоре он и сам будет одним из них. Чего же удивляться, что он так перепугался? Впрочем, у мамы тоже был несколько обескураженный вид. Она погладила малыша по голове и сказала, что касается мальчика, то с ним легче всего справиться лаской. — Опыт подсказывает мне, что ласка не всегда помогает, — решительно возразила Фрёкинбок. — Дети должны чувствовать твёрдую руку. Затем Фрёкинбок сказала, сколько она хочет получать в месяц, и оговорила, что её надо называть не домработницей, А дома правительницы. На этом переговоры закончились. Тут как раз папа вернулся с работы и мама их познакомила. Наша дома правительница Фрёкин Бог. Наша дома учительница. Прошипел малыш и со всех ног бросился из комнаты. На другой день мама уехала к бабушке. Провожая ее, все плакали, а малыш больше всех. — Не хочу оставаться один с этой домомучительницей, — всхлипывал он. Но делать было нечего, это он и сам понимал. Ведь Босса и Беттон приходили из школы поздно, а папа не возвращался с работы раньше пяти часов. Каждый день малышу придется проводить много-много часов с глазу на глаз с домом учительницей Вот почему он так плакал. Мама поцеловала его. Постарайся быть молодцом ради меня. И, пожалуйста, не зови ее дома мучительницей. Неприятности начались со следующего же дня, как только малыш пришел из школы. На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками. Там теперь царила бок И нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало. Все мучное портит аппетит. — заявила она. — Никаких плюшек ты не получишь. Ведь сама их испекла. Целая гора плюшек стыла на блюде перед открытым окном. — Но! — начал было малыш. — Никаких но! — перебила его фрёкинбок. — Прежде всего на кухне мальчику делать нечего. Отправляйся-ка в свою комнату и учи уроки, повесь куртку и помой руки. Но поживей! И малыш ушёл в свою комнату. Он был злой и голодный. Бимбо лежал в корзине и спал, но едва малыш переступил порог, как он стрелой вылетел ему навстречу. «Хоть кто-то рад меня видеть!» Подумал малыш и обнял песика. «Она с тобой тоже плохо обошлась? Терпеть ее не могу. Повесь куртку и помой руки. Может, я должен еще проветрить шкаф и вымыть ноги? И вообще, я вешаю куртку без напоминаний. Да!» «Да!» — он швырнул куртку в корзину Бимбо, и Бимбо удобно улегся на ней, вцепившись зубами в рукав. Малыш подошел к окну и стал смотреть на улицу. Он стоял и думал о том, как он несчастен и как тоскливо без мамы. И вдруг ему стало весело. Он увидел, что над крышей дома, на той стороне улицы, Карлсон отрабатывает сложные фигуры высшего пилотажа. Он кружил между трубами и время от времени делал в воздухе мертвую петлю. Малыш бешено ему замахал, и Карлсон тут же прилетел, да на таком бреющем полете, что малышу пришлось отскочить в сторону, иначе Карлсон прямо врезался бы в него. — Привет, малыш! — крикнул Карлсон. — Уж не обидел ли я тебя чем-нибудь? Почему у тебя такой хмурый вид? «Ты себя плохо чувствуешь?» «Да нет, не в этом дело», — ответил малыш и рассказал Карлсону о своих несчастьях и о том, что мама уехала, и что вместо нее появилась какая-то дома мучительница до да того противная, злая и жадная, что даже плюшек у нее не выпросишь, когда приходишь из школы, хотя на окне стоит целое блюдо еще теплых плюшек. Глаза Карлсона засверкали. «Тебе повезло?» — сказал он. «Угадай, кто лучший в мире укротитель дома мучительниц!» Малыш сразу догадался, но никак не мог себе представить, как Карлсон справится с бок «Я начну с того, что буду её низводить!» «Ты хочешь сказать «изводить?» — переспросил Малыш. Такие глупые придирки Карлсон не мог стерпеть». Если бы я хотел сказать «изводить», я так бы и сказал. А «низводить», как ты и мог бы понять по самому слову, значит делать то же самое, но только гораздо смешнее. Малыш подумал и вынужден был признать, что Карлсон прав. «Низводить» в самом деле звучало куда более смешно. — Я думаю, лучше всего начать с низведения плюшками, — сказал Карлсон и ты должен мне помочь. «Как — Как? — спросил малыш. — Отправляйся на кухню и заведи разговор с домом-учительницей. — Да, но... — начал малыш. — Никаких «но». Остановил его Карлсон. — Говорись ни о чем хочешь, но так, чтобы она хоть на миг отвела глаза от окна. Тут Карлсон захохотал. Он прямо куда кудахтал от смеха. Потом нажал кнопку, пропеллер завертелся — И все еще весело кудахча Карлсон вылетел в окно. А малыш храбро двинулся на кухню. Теперь, когда ему помогал лучший в мире укротитель дома мучительниц, ему нечего было бояться. На этот раз Фрекенбок еще меньше обрадовалась его появлению. Она как раз варила себе кофе. И малыш прекрасно понимал, что она собиралась провести в тишине несколько приятных минут, заедая кофе свежими плюшками.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 Фрёкинбок с раздражением подумала, что он самый утомительный в мире мальчик. Принесла же его нелёгкая именно теперь, когда она собиралась спокойно попить кофейку. — Угадайте, что я буду делать, когда вырасту таким большим, как вы, Фрёкинбок! — повторил малыш и захихикал пуще прежнего, потому что теперь уже две маленькие пухленькие ручки.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 Она заплатила за плюшки. Фрёкин бок побагровела от злости. «Что за идиотская шутка!» — заорала она и снова кинулась к окну. «Наверное, это кто-нибудь из верхней квартиры забавляется тем, что крадёт у меня плюшки и швыряет сюда пятиэровые монетки!» «Над нами никого нет», — заявил малыш. «Мы живём на верхнем этаже, над нами только крыша».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 — И пусть тебе будет стыдно, — сказала она. — Я запру дверь и выну ключ. Теперь тебе не удастся бегать каждую минуту на кухню. Она посмотрела на свои часы. — Надеюсь, часа хватит, чтобы сделать тебя шелковым. — Три часа я тебя выпущу. А ты тем временем вспомни, что надо сказать, когда просят прощения. И бок ушла. Малыш услышал, как щелкнул замок.